Вадил Краснопёров любил свою работу. Полюбил сразу, когда начал службу в сибирском шахтёрском городе, и потом, когда переехал в городок недалеко от Москвы. А сменил место жительства потому, что получил наследство от бабушки квартиру. И вдруг любви значительно поубавилось, когда друг зазвал в столицу и устроил в академию Министерства юстиции читать начальный курс лекций по криминалистике. И зачем он согласился на эту авантюру, Павел и сам понять не мог. Вроде пьяным не был, когда дружок по басенке рассказывал про тёплое местечко. Вытерпеть эту нудятину краснопёров смог чуть больше года. Потом вырвался из лап преподавания и устроился в районную прокуратуру следователем. Вот это дело. Вот это настоящая жизнь. К слову сказать, ректор академии долго увещевал Павла Анатольевича, умасливал и просил остаться, сыпал похвалы как барбарийский, обещая горы золотые. И главное, что вынес для себя из этой беседы уже бывший лектор это понимание того, что, оказывается, он ценный кадр. в обойми преподавательского состава. Но сей факт уже не играл никакой роли. Паша принял решение, забрал трудовую книжку и вздохнул полной грудью. Когда второй раз Краснопёров повёлся на увещевания товарища, то действительно в тот момент был глубоко на веселе. Они праздновали вечер в ресторане по случаю дня рождения всё того же дружбана. Компания собралась не очень большая, но весёлая. Гости обнимались с именинником и друг с другом, много пили и шутили. Паша оказался в этой компании первый раз и кроме хозяина застолья никого не знал. Однако быстро влился в общее веселье, прытко запрокидывал рюмки и также прытко выделывал крендели на танцполе. А дружок, видать, заранее составил план: устроить не только работу близкому другу, но и личную жизнь. Он на протяжении вечера пытался свести Павла с привлекательной девушкой. Сначала краснопёров робел, но градусы сделали своё коварное дело. Вскоре крендели сплелись в общем танце, потом в поцелуе, а на утро Паша обнаружил девушку в своей постели. Он никогда не был женат и понятие о семейной жизни имел весьма расплывчатое. Мать растила его одна, отец погиб от взрыва метана на шахте, когда Пашке исполнилось 7 лет. Тогда до мальчика еще не доходил смысл всей трагичности в силу возраста, а потом он свыкся с мыслью, что семья без отца – это норма. В то утро Красноперова мучила похмелье, и мысли о создании семьи его не посещали вообще. Однако Ирка, вероятно, успела поразмыслить над этой темой заранее. Она или просто искала удобный вариант, или Павел действительно запал ей в душу. Поэтому, когда хмельной мужик окончательно проснулся, красивая, свежая Ирка сидела на постели рядом, протягивая таблетку аспирина и стакан холодной шипучей минералки. После лекарства он лежал ещё несколько минут, собирая развалинное тело в общую кучу и прислушивался к звяканью посуды на кухне. Именно такие звуки он слышал в последний раз, когда приезжал в отпуск к матери, даже пригрезился аромат жареных пирожков с капустой. Павел поднялся, тряхнул головой, прогоняя лёгкую тоску по матери, и прошмыгнул в ванную. После душа почувствовал себя весьма сносно. В глубине души понадеелся, что партнёрша по танцевальным кренделям уже испарилась из квартиры. Ему не хотелось разговаривать о пустом, давать номера телефонов, несбыточные обещания и посолы. Павел надел майку, шорты, сбрызнул помятое лицо одеколоном и прошёл на кухню. Вот тут его и ждал культурный шок. Ирка жарила пирожки с капустой. Мало того, на столе образовались тарелки с наваристым борщом, низко с зеленью и пиалка со сметаной. В тот момент девушка даже не подозревала, что подписала себе приговор надолго остаться в этой квартире и с этим грубоватым мужчиной. А может, наоборот, тщательно расставила силки Ип подтолкнула ничего не подозревающего Павла в семейный капкан. В любом случае, на тот момент оба осознали, что вместе лучше, чем поороз. Они проживали сообща уже третий год. Но до официального заключения брака руки как-то не доходили. То не хватало денег на свадьбу, то тратили все накопления на поездку в Доминикану, то на работе происходил завал. Однако последнее время Павло всё чаще посещали мысли о том, что правильно судьба распорядилась, не дав им связать друг друга узами брака. Нет, Ирка безусловно была хорошей хозяйкой. На подоконниках появились фиалки, окна закрылись миленькими шторочками и соборками, после стирки сортировались носки и утюжилось бельё. В холодильнике царил образцовый порядок. Ровно, как и на полках, в шкафах. Про сытные обеды и говорить нечего. Но что не так? Корил свое тихое раздражение красноперов и кусал губы, боясь произнести эти слова даже в мыслях. Но однажды все-таки произнес, но только про себя. «Ирка, глупая!» Себя-то он острым тоже не считал. Мало читал классической литературы, почти не посещал выставки и музеи, совсем не говорил на иностранных языках, но касаемо Ирки это просто клинический случай. Девушка оказалась в полной зависимости от зомба-ящика. Она смотрела все возможные ток-шоу. Благо, они начинались во второй половине дня, когда народ после работы стекался в свои ячейки. Иногда Павел думал, что сожительница бросила бы работу, если бы ведущие рассказывали, кому принадлежит ДНК в дневные часы. С первого дня, когда они стали жить вместе, Ирина установила на кухне телевизор. Телевизоры находились в каждой комнате, и Паша ждал, когда данное устройство появится напротив унитаза в туалете. Сначала Павло это не напрягало, потом он стал огорчаться, что за ужином не может просто поговорить о том, что его тревожит, и узнать, как чувствует себя Ира. Вскоре чужие телевизионные страсти, которые открыв рот смотрела его сожительница, начали тихо раздражать и даже бесить. Ну что говорить, если она не ложилась спать, не посмотрев Дом-2. В какой-то момент Краснопёров понял, что просто не хочет жить с ней под одной крышей. Он мог бы уйти, но проблема состояла в том, что после продажи прежней жилплощади в пригороде все средства он вложил в квартиру, которая находилась в строящемся доме. Строители обещали сдать объект через пару месяцев, и мужчина уже получил ключи от новостройки. Казалось бы, собирай манатки, Через 2 месяца отпочковывайся и налаживай собственный быт в огромной комнате и на кухне с панорамными окнами от пола до потолка. Вот только как бы циркой, которая понятия не имеет о том, что существуют новые апартаменты, и в них ей нет места. Квартиру, в которой они проживали, снимала и соответственно оплачивал Краснопёров. Он не хотел брать Ирину в другую жизнь, но и оплачивать хоромы для бывшей девушки для Ментовского кармана перебор. В общем, желательно крепко подумать, как красиво и с достоинством разрулить ситуацию. Необходимо поступить по-мужски и объясниться, что на одних пирожках с капустой семью не удержать. Нужны ещё какие-то интересы. размышлял Павел, стоя в длинном больничном коридоре. Он держал в руках телефон, решая, позвонить сейчас или погодить немного, вдруг слишком рано, не вожа человека в выходной с кровати подкидывать звонком из прокуратуры. Надо же и дельца досталось, продолжил свою мысль Паша. Ирка ложку миморта проносит, когда Соловьёвский какого-нибудь политика из студии выгоняет. У моей паси, кроме пирожков, Невероятно обширный круг интересов от дома 2 до политических страстей. Не жизнь, а извержение вулкана. Прилипла к Телику намертво. В палатке у реки комары и информационный голод. Если я зову как волонтёра помочь в приюте для животных, это тоже не для неё. Как же станет она какашки за животными убирать? Лучше смотреть, как молодые дармоеды жрут, спят и долбасят друг друга на камеру. за завидные гонорары. Дело о стрельбе возле ресторана «Роза Ветров» начальство не посчитало очень важным, ведь никто из персоналей не погиб, поэтому расследование передали в районную прокуратуру, а конкретно в отдел, где служил Павел. Следователь снова посмотрел на телефон и тряхнул головой. Нет времени церемонии чайные разводить. Пусть поднимается звезда политических прожектов и отвечает на вопросы. Краснопервого было интересно вживую пообщаться с медийной личностью, и в то же время следователь понимал, что это не дворник Васька. С Соловьёвским надо держать ухо востро, необходимо выстроить схему беседы, иначе тот навяжет свою линию, и ничего ты от него не узнаешь. Следователь решительно нажимал кнопки на дисплее как краем глаза заметил движение в конце коридора. Каково же было удивление, когда Павел понял, что к нему движется Соловьевский с собственной персоной в сопровождении главного врача. Ну вот, на ловца и зверь бежит, усмехнулся про себя Красноперов и полез в карман за удостоверением. Разрешите представиться, следователь районной прокуратуры Красноперов Павел Анатольевич Я расследую дело о вчерашнем происшествии возле ресторана Розы Ветров. Павел держал перед собой корочки и бесс церемонно рассматривал тело звезды. В жизни он выглядел так же внушительно, как на экране: широкие плечи, сильные руки и шея, как у борца. Впечатления не только не портили, но и придавали дополнительный шарм средний рост, сеточка морщин под глазами и седые виски. Перед следователем Стоял крепкий мужик в тёмных штанах, в ботинках с высокой шнуровкой и в кожаной косухе. Он выгодно отличался от ряженных какетливых ведущих, которых можно было легко перепутать с представителями другой ориентации. Я так понимаю, мне представляться не надо. Телевизиончик перевёл уверенный взгляд с полицейского на главного врача, словно ожидая от него удостоверения собственной личности, от чего долговязый доктор рассеянно кивнул. Могу увидеть Федота. Это мой водитель и по совместительству телохранитель. Соловьёвский обратился к Павлу, словно именно он мог дать разрешение или отказать. Я хотел бы узнать о его самочувствии. Краснопёров почувствовал за спиной движение воздуха. Из палаты вышел пожилой заведующий хирургическим отделением и присоединился к компании. Мироятна врачу знал медийную личность, но не подал вида. Он сунул руки в карманы халата и обратился ко всем присутствующим. Пациент Сиверянин сейчас спит. Вчера ночью его успешно прооперировали. Повезло. Его вовремя доставили. Состояние парня стабильно тяжёлое, но он в сознании. Увидеть его, а тем более поговорить, можно будет только завтра. Доктор вынул руки и потёр ладони, не зная, что ещё добавить к своей речи. Нужны какие-нибудь препараты, медикаменты. Телеведущий заговорил, слегка наклонив голову, и у остальных присутствующих возникло ощущение, что они давно знают эту интонацию. выражение лица да и вообще этого человека Павел даже губу закусил, чтобы не рассмеяться. Карил Ирку за замбоящик, а сам встретился с Соловьёвским словно с давнишним дружбаном. Как вы думаете, стоит перевести моего шофёра в частную клинику? Алексей знакомыми жестами и позами обращался и к главному врачу, и к заведующему отделением, переводя взгляд от одного к другому. Доктора переглянулись, лишь для того, чтобы решить, кто станет отвечать. Инициативу перехватил пожилой хирург. Не стоит беспокоиться. Во-первых, а в больнице есть все возможные медикаменты, прекрасное оснащение, и во-вторых, транспортировать пациентов в таком состоянии категорически не рекомендуется. Тем более, что его жизни уже ничего не угрожает. Возникла пауза. Мужчины устремили взгляды на следователя, предоставляя ему или продолжить беседу, или уже разойтись каждый по своим делам. Алексей Рудольфович, мы могли бы поговорить с вами. Я хотел звонить, чтобы пригласить на беседу в прокуратуру. Ну уж раз вы здесь, не вопрос, быстро сориентировался пожилой доктор. Пойдёмте в мой кабинет, там никто не помешает. Следователь заметил краем глаза, как главный врач клиники вздохнул с облегчением. Баба с возу кобыли легче. Спихнул знаменитую персону на полицию. Разместились за столом напротив друг друга. Красноперов не сел в кресло заведующего отделением, не решился показать телеведущему, что в этой беседе именно он, следователь, играет первую скрипку. Чёрт, вы знаете этих звёздищ с экрана, они полны самомнения и эгоизма. Уж лучше расположить к доверительной беседе. Толку будет больше. Алексей Рудольфович, я понимаю, что вчера вы выложили все возможные подробности о произошедшем возле ресторана. Я читал протоколы, и всё же, давайте восстановим картину ещё раз. Соловьёвский скривился, как от зубной боли. Не так он планировал провести свои выходные. Ведь приехал только справиться о водители. А мог бы просто позвонить и по телефону узнать про самочувствие телохранителя. Полиция подождала бы до понедельника. Сейчас не отвертишься. Я думал, что этим делом займутся специалисты из генеральной прокуратуры. Алексей положил руки на стол, сцепил пальцы в замок и вопросительно посмотрел на следователя. Начальство внимательно следит за ходом следствия, так как покушение произошло на территории нашего района, то расследование поручено районной прокуратуре. Осталось только выяснить, кому предназначался выстрел. Давайте сократим временные затраты и ваши, и мои. Соловьёвский в привычной манере попытался перехватить инициативу в диалоге. Мне нечего добавить к тому, что я рассказал вчера. И всё-таки В протоколе не зафиксировано, кто помимо вас, шофёра Сиверянина и Синявского, находился в тот момент на крыльце. Никого. Только рядом с автомобилем Игоря Исламовича стоял его водитель. Вы слышали выстрел? Нет. Паника началась после того, как Федот рухнул на крыльцо. У вас есть представление, кого именно хотели убить? Я думал над этим. Алексей потёр шершавую щёку. Он понимал, что придётся юлить, но рассказывать суть ресторанной беседы с руководителем канала нельзя никак. Мой вывод один: покушались именно на Федота. Что вы знаете о Федоте Северянине? Следователь резко сменил вектор разговора. Давно он работает с вами? Федот обслуживает меня второй год. Служба безопасности канала нанимает охранников и водителей в каком-то охранном агентстве. Соответственно, и зарплату он получает через бухгалтерию. Насколько я осведомлен, Федот одинок, родственников и семьи нет, поэтому пришлось приехать лично, чтобы поддержать в тяжелые минуты. Парень нуждается в этом. Скажу честно, я частенько поощрял его материально за добросовестный труд. Мы навели справки и выяснили, что у Северянина есть семья: жена и маленькая дочь. Проживают в Долгопрудном. Он скрылся и факт при устройстве на работу, потому что э, в такие агентства с большой неохотой берут охранников, обременённых пожилыми родителями или маленькими детьми. В случае травмы или хуже того, смерти, приходится оплачивать огромную компенсацию, а следом и пожизненную пенсию для родителей или для детей. до совершеннолетия. Павел развёл руками. Этот факт к делу не имеет никакого отношения, просто к сведению. На данный момент в палате дежурит его жена. Да, кстати, а охрана полиции предусмотрена? Если хотели убить именно его, то убийца попытается довести дело до конца. Охрана в больнице есть, расплывчато ответил Павел. Но не думаю, чтобы снайпер караулил именно его. Слишком много мороки и затрат для простого водителя. Если бы хотели расправиться с Федотом, то просто встретили в тёмном дворе, кирпичом по темечку и дело в шляпе. Краснопёров остановил взгляд на переносице телеведущего. А вы не боитесь за свою жизнь? Обмундирование на вас говорит о том, что вы приехали на байке и значит, без охраны. Я давно занимаюсь журналистикой, и журналистикой, как бы это сказать, на острие. А поэтому считаю, что если кто-то намеревался расправиться со мной, то обязательно воплотил свою идею в жизнь. В охране не вижу никакого смысла, потому что устранить можно любую, даже очень охраняемую персону. Вопрос только в цене. Не раскрывать же все карты перед полицейским, мелькнуло в голове телевизионщика. люди Синявского этим выстрелом только предупредили. Вот если со следователем поделиться подозрениями, тогда жизнь не будет стоить и панюшки табаку. А как насчёт руководителя канала Синявского? Следователь заглянул в записную книжку, которую держал в руках. В протоколах опроса зафиксировано, что Игорь Исламович просто в панике и утверждает, что покушение совершено именно на его персону. Он может заявлять всё что угодно. Тем более, если человек очень напуган, то в состоянии наговорить много и всякой всячины. Соловьёвский отвалился от стола и вытянул ноги, приготовившись к долгим рассуждениям. Кстати, откуда был произведён выстрел? Я бы не хотел обнародовать некоторые моменты, связанные с расследованием, но для вас приоткрою кое-какие подробности, которые вы должны знать. Стреляли из дома напротив. В одном из подъездов находятся только офисы. Охраны нет, только кодовый замок, который может открыть любой дурак. Три цифры затёрты основательно. Как вы понимаете, комбинацию из трёх цифр подобрать проще простого. В это время рабочий день закончился, и почти все кабинеты пустовали. На первом этаже, правда, ещё находились служащие интернет-магазина, но они ничего не заметили. Видеокамер над подъездом нет. Краснопёров тормознул свою речь, опасаясь сболтнуть что-нибудь лишнее. Так, поделитесь вашими наблюдениями. Ну, представьте, выходят на крыльцо два человека. Один это Синявский, высокий, на голову выше меня, в тёмном костюме и галстуке. Второй это я, в трикотажном сером пиджаке, в майке и джинсах. Стоим на пятаке в неоновом свете. Нас сложно перепутать. И если бы снайпер целился в кого-то из нас, то мы представляли собой прекрасную мишень в тот момент. Вы кому-нибудь сообщали, куда направляетесь после работы? Никому. Я позвонил жене и предупредил, что не приеду на ужин, но куда направляюсь, не сообщил. Федот узнала маршрут и в тот момент, когда я сел в автомобиль. Кто был инициатором ужина в ресторане? Синявский позвонил после эфира и пригласил. Необходимо было обсудить кое-какие вопросы. О чём вы говорили? Мы с Игорем Исламовичем давно знаем друг друга. Приятельствуем с того момента, как я пришёл на канал работать. Поэтому можем разговаривать на все темы от политики канала до футбола и женщин. То есть это был дружеский ужин. Именно так. Вероятно, вы не в курсе, кого Синявский поставил в известность о своих планах пригласить вас в ресторан Роза ветров. Понятия не имею, об этом лучше спросите его. Ну хорошо, легко согласился следователь. Давайте ещё раз воспроизведём картину происходящего на крыльце, с того момента, как вы оказались на улице. Я вышел первый. Синявский немного задержался, потому что оплачивал счёт. Алексей Рудольфович замешкался, вспоминая мельчайшие подробности. Правую руку я протянул Игорю Исламовичу, в тот же момент левую вытянул, чтобы отдать портфель Федоту. Как раз в эту секунду шофёр и упал. Балистика ещё работает, но могу предположить, что северянин, сам того не желая, закрыл вас своим телом. Почему, не желая? У него работа такая защищать. Это понятно, терпеливо согласился следователь. Только на тот момент никто из присутствующих на крыльце не подозревал об опасности. В связи с этим задам следующий вопрос. У вас есть враги? Конечно, снисходительно хмыкнул журналист. Сколько угодно. Конкуренты на других телевизионных каналах. Персонажи которых касаются расследования. Да и вообще, зрительская аудитория состоит не только из адекватных людей. Есть сумашедшие. Это так, кивнул Краснопёров. Но давайте рассмотрим каждую из названных категорий отдельно. Телевизионные конкуренты и противники могут вас недолюбливать и даже ненавидеть, но стрелять никто по этой причине не станет. Не факт, что С исчезновением ведущего политического обозревателя для кого-то откроется большая перспектива, потому что вас заменить не так-то просто. Конечно, журналистов такого уровня можно пересчитать по пальцам. Следователь заметил краем глаза, как на лице Алексея Рудольфовича мелькнула тень самодовольства от похвалы. И потом можно просто вывести из строя, поколечить, например, совершить убийство или найти того, кто лишит жизни человека, не так-то просто. Ошибаетесь. За деньги можно найти любого исполнителя, а за большие деньги и того подавно. Всё зависит от величины и важности персоны. Согласен. Следователь что-то записал в блокноте. А вы считаете себя именно такой персоной? Отнюдь. И всё же, Влада Листева, не связанного с криминалом, расстреляли в подъезде собственного дома. Он был мегапопулярным ведущим. Не более того. Вы судите о прошлом деле из публикаций в прессе. На самом деле, вокруг Листева крутились огромные деньги. Я так же, как и вы, сужу об убийстве из средств массовой информации, однако следственный опыт позволяет мне согласиться с классическим утверждением, ещи кому выгодно Соловьёвского вдруг начал раздражать разговор исследователь высокий крупный светловолосый мужчина выглядел моложе его лет на 10 в силу возраста он и по-давно не мог сравниться с опытом построения и ведения беседы журналист за пару минут мог навязать оппоненту нужную точку зрения задавить аргументами и фактами но следак фантастическим образом перехватил инициативу и подвёл к теме, от которой Алексей хотел всеми силами оградиться. Журналист решил не поднимать волну, слушать следователя и при первом удобном случае свернуть беседу. А Краснопёров продолжал свои рассуждения, хотя заметил замешательство Соловьёвского. Следующая категория это те, кого затронули журналистские расследования. Помимо темы политики, в ваших передачах раскрывается криминальная составляющая. Алексей Рудольфович мрачно кивнул. У него испортилось настроение, и он с трудом уловил нить рассуждений полицейского. Я так понимаю, у вас лично просто нет времени заниматься розыском улик и документов. Эти дела разрабатывает целая команда помощников. в ваших же руках в итоге скапливается вся информация. И если криминальное болото почувствовало угрозу, то придётся отстреливать всех причастных. Не думаю, что кто-то решится на маленькую локальную войну на отдельно взятом канале. Существуют другие способы купировать опасную информацию это подкуп свидетелей, предоставление алиби и так далее. Остаются сумасшедшие, а вот такие методы Другие. Например, плеснуть в лицо кислотой, прислать письмо с угрозами. Но перемещаться по городу с винтовкой, оснащённой оптическим прицелом, и методично выслеживать жертву, не хватит ни терпения, ни ума, ни фантазии. И время уйдёт. У вас есть какие-то соображения? Соловьёвский сощурил глаза. Он взял себя в руки и выглядел относительно спокойным. Поделитесь есть и поделюсь искренне, ответил следователь прокуратуры. Вариант первый: покушались именно на вас, но что-то пошло не так. Скорее всего, Федот действительно спас вас от смерти. Вариант второй: вас хотели напугать, и убийство не входило в планы киллера. Рассматривая тщательно второй вариант, смею предположить, что вам известно, кто и зачем прислал предупреждение в виде выстрелы из винтовки с оптическим прицелом. Повисла недолгая пауза. Неожиданно Соловьёвский поднялся. Я должен что-то подписать? Нет, я не вёл протокол. Наша беседа носила неофициальный характер. Единственное, о чём хочу вас предупредить, так об осторожности. На следующей неделе нам придётся встретиться ещё раз, чтобы утрясти формальности и подписать протоколы. К тому времени, надеюсь, у вас появятся свежие соображения по поводу случившегося. Кстати, бытовая версия покушения тоже имеет место быть. Вы человек далеко не бедный, судя по декларации о доходах. Имеете большую семью, множество родственников. Не спрашиваю, составили вы завещание, но в моей практике случались дела, в которых самые близкие люди оказывались самыми страшными врагами. Краснопёров тоже поднялся и оказался лицом к лицу с журналистом, который ни мимикой, ни жестом уже не выдавал волнения, хотя в душе поселился страх. Именно страх увидел в глазах Алексея Рудольфовича следователь